Глава 2. Никос. Смерть отца стала для меня полной неожиданностью, ведь он был крепким мужиком, способным ещё долго стоять у руля, несмотря на возраст. Конечно, я видел, как подкосила его смерть Лауры 4 года назад, да и не только его, всю нашу семью. Пусть она и не была мне родной матерью, но я полюбил её искренне. Откровенно говоря, после её ухода мы и семьёй-то быть перестали. Возможно, потому что спустя какое-то время отец отправил Еву учиться за границу. Я не одобрял этого решения. Поначалу долго ругался с ним, а чаянно скучая по Мелкой. Но отец был не преклонен. Наверное, только тогда я осознал, насколько сильно он любил свою жену. Ведь Ева была настолько похожа на свою мать, что каждый раз, когда отец смотрел на нее, я видел в его взгляде такую тоску, что самому выть хотелось. И все же я не понимал, как он мог отказаться от дочери. Но на все вопросы отец Скупо отвечал, что так надо, и всё. А потом, потом всё вышло из-под контроля. Когда однажды мы снова с ней увидились, Ева прилетала в Россию только несколько раз в году на семейные праздники. В остальном она всё время проводила там, далеко, под присмотром нанятых людей. Мы и не виделись пару лет, прежде чем встретились впервые за долгое время. Так уж вышло. Но когда наконец пересеклись, я был поражён От угловатой девчонки со смешными косичками не осталось и следа. Теперь это была молодая девушка с яркой внешностью и выразительным, дерзким взглядом. Ева изменилась не только внешне, но и манера говорить стала иная. Она сама стала иной. Больше я не ощущал той родственной связи, что существовала между нами, когда она была малышкой. И тогда к своему стыду я понял, что не будь она моей сестрой, я бы ей вдул, так это вроде говорили. В тот раз списал всё на гормоны и шок от первой встречи за долгое время. Да только в следующий раз всё повторилось. Странное ощущение, неуместные эмоции медленно, но верно стали отравлять мои мысли. И сама Ева не помогала вовсе. Бойкая, весёлая девчонка, то и дело замирала под моим взглядом и смотрела так, будто душу выворачивала. Карил себя, изводил, пытался контролировать то тёмное, что восставало внутри рядом с ней из раза в раз. Старался спрятать, чтобы никто не догадался, но в итоге сдался. Понял, что рано или поздно могу сорваться, и тогда сделал то единственно верное, что было допустимо. Отстранился. Наши встречи сошли на нет. Я мастерски избегал их. В то время я как раз начинал свой путь в бизнесе отца. Дел было полно, хотел разобраться во всём, пойти снизов, научиться всему сам, так что даже придумывать причины, чтобы избегать встреч с сестрой, не пришлось. Год за годом мы отдалялись все больше. Я дико скучал по тому доверию, то есть связи, что когда-то у нас с ней были, и в то же время пытался вытравить из себя любое напоминание об этом. Бесконечные мимолетные знакомства приносили облегчение лишь на короткое время. Я словно искал свой якорь, что-то, что поможет мне удержаться, не пасть так низко, что самому станет противно. И сейчас, оглядываясь назад, я понимал. У меня почти получилось. Последний год я практически не вспоминал про рыжую занозу. Но теперь снова всё пошло кувырком. И у меня оставался только один способ обезопасить её от себя и своей нездоровой одержимости и при этом выполнить последнюю волю отца. Даже если ей это не понравится. Плевать, так будет правильно. Выехав с территории дома, набрал номер Алана. Ты дома? отрывисто спросил я. И тебе здравствуй, иронично ответил друг. Дома? Скоро ободу. Отбросил мобильный и крепко сжал руль. Никому, кроме Евы, не удавалось вот так легко вывести меня из себя. Сдерживаться рядом с ней было невероятно сложно. Руки так и жгло до сих пор от прикосновения к ней. Но я должен помнить, что нельзя. Я не имел права. Мотнул головой, отбрасывая опасные мысли. Нужно было двигаться дальше и сделать всё как надо. Именно так убеждал себя, пока ехал к Бестужеву, чтобы обсудить будущее моей сестры. Неважно, выглядишь, заявил Алан, едва я прошёл в квартиру. В ответ недовольно зыркнул на друга. Настроение было ни к чёрту, а если учитывать, ради чего я приехал, так и вообще. Хорошо, что мог держать себя в руках. Случилось чего? Ева прилетела. Логично, похороны завтра. И как она? Поговорили, поговорили, вздохнул я. Дерьмово, правда, как-то вышло. Снова подцапались? Я только поморщился. И что планируешь делать? Хочу замуж её выдать. Сказал, а у самого в груди все выворачивало. Но я твердо решил, что это единственное, что сможет удержать меня. Без присвеснула и покачал головой. Радикально, а чего так? Пора во взрослую жизнь ей, да и для бизнеса это будет перспективно. Аллан внимательно посмотрел на меня, приподняв бровь. Так вот зачем ты здесь? Мое предложение в силе, подтвердил я его догадку. Полгода назад мне впервые пришла мысль о подобном решении, не сам. Отец натолкнул на мысль, когда как-то вечером я вернулся из очередной командировки, и он заговорил про сестру, про Лауру, про то, как начался их брак. Отец мачехи договорился с моим отцом и выдал дочь за друга. Возможно, отец уже тогда чувствовал, что скоро покинет этот мир, и у него выдалось такое настроение. Наверное, именно в тот вечер, когда мы вдвоём сидели перед камином и делились воспоминаниями, я особенно остро ощутил, что мне не хватало Евы. Тогда-то я и задумался о том, как обезопасить её от себя. Знал, что рано или поздно могу сорваться и сломать ей жизнь. К чёрту. Она не заслуживала этого. И как раз подвернулся Бестужев. Он собирался инвестировать в новый проект, где мы и пересеклись. Разговорились туда-сюда, а потом, когда бухали вечером в баре, я: "А возьми и предложи мужику брак по контракту с моей сестрой". Сказал дескать, ищу надёжного мужчину для неё, чтобы и не обижал Когда ляпнул, уже пожалел, как только понял, что глаза-то у друга загорелись. Я думал, ты к ней никого не подпустишь и близко. Усмехнулся он тогда. А я, я, сказав, что доверяю ему, наступил фактически себе на горло. На следующий день Аллан в шутку вспомнил наш разговор. У меня была возможность списать все на алкоголь, отступить, но я повторил свое предложение. Знал, что Ева в его вкусе, как и знал то, что Аллан надежный парень. И если он выберет женщину, то будет с ней до конца. такой и нужен был маленькой принцессе, как называла её Лаура, рыцарь, который будет защищать от всех невзгод и который не причинит боли, не запятнает в грязи. Именно поэтому я подтвердил своё предложение, без ней отказался. Хотя часть меня та, что была заперта где-то глубоко в самой дальней комнате моего сознания, надеялась на это. Но нет, вдруг согласился. Мы условились, что в следующий визит Евы я их познакомлю, в спокойной обстановке, ненавязчиво, не разглашая условий нашего договора. Я был уверен, отец одобрит мой план. Вот только вернуться к сестре пришлось гораздо раньше. И как только я разгреб более-менее дела, свалившиеся на меня после смерти отца, вспомнил о том, что обещал Алану. Думать, что тогда погорячился, я себе запретил. Тем более, что отец перед самой смертью взял с меня обещание не просто позаботиться о Еве, Я дал слово, так что теперь дороги назад не было. Она ведь не в курсе, спросил Бестужев. Конечно, нет. Стоило только представить, что сегодня я сказал бы этой фурии о том, что ей предстоит выйти замуж за того, кого я выбрал, то наверняка бы она ругалась куда больше. Нет уж, пусть пока побудет в неведении. А возможно, Алан ей понравится, и их отношения в принципе получат вполне естественное развитие. О том, что эта мысль отравляла меня неуместной ревностью, я старался не думать. Ты ведь придёшь на похороны, уточнил я у друга. Конечно. Тогда там я вас и познакомлю. Не очень-то радостный повод, заметил Без. Я же не говорю вам бежать на свиданку, огрызнулся в ответ. Всего лишь представлю тебя ей, потом уже найдём повод. Твоё право, легко согласился Алан. Я никуда не тороплюсь. Я нахмурился и посмотрел на него. Если ты передумал? Нет, но ну и бежать бегом под венец тоже не хочу. уж извини, усмехнулся он. Уверен, у нас будет достаточно времени, чтобы узнать друг друга. Внутри противно резонуло от его слов, но так было правильно, поэтому я согласно кивнул и постарался выбросить опасные мысли из головы.